Клайд стоял у окна и смотрел на Москву. С верхнего этажа центрального блока комплекса посольских зданий город был виден как на ладони. Ну, если и то его часть вполне достаточная для того, чтобы получить ту толику визуальной информации, этакий визуальный отпечаток, который ему не хватало для завершения эмпирического анализа изменений, произошедших с этой страной за последние 5-7 лет поскольку фактологического материала для любого другого вида анализа было предостаточно. И результаты этого анализа говорили, вернее, даже кричали об одном – страна, последние несколько лет носящая гордое название Российской империи, изменилась. Причем настолько, что это просто бросалось в глаза. И эти изменения были так стремительны, что порой у Клайда возникала ассоциация с русалкой, или, скажем, кентавром. Не столько из-за сказочности этих образов, хотя и это имело место, сколько из-за того, что в них совместились вещи, в природе несовместимые, и, главное, уж очень привлекательный получился результат. Даже несмотря на некоторые резавшие глаз детали. Кладь повернул голову и переместил взгляд от древнего Кремля к видневшемуся на горизонте комплексу небоскребов Московского делового центра. Русские в последнее время массово и демонстративно избегали употреблять англоязычные термины. Да, приметы нового, не просто современного, а практически недоступного пока еще ни одной другой стране переплетаясь не только с древними памятниками что было вполне естественно для страны с тысячелетней историей, но и с поразительными приметами былой отсталости. Скажем, в одном и том же транспортном потоке все еще можно было увидеть автомобили давно уже не существующей марки «Москвич» производства 70-х годов прошлого века, и новые электрические корнеты, и «Волги-империалы», в Штатах разлетавшиеся, как горячие пирожки. И не только в Штатах. В Европе за русскими авто выстроились очереди длиной в несколько лет. Западные аналоги русских двигателей и электронных систем, хотя и не особо уступали русским в качестве, но пока еще стоили в 2-3 раза дороже. А поставки комплектующих из России на западный рынок были ограничены мощностью их собственных автосборочных производств. Хотя она и росла, как на дрожжах. Точно так же Практически монополизировав рынок глобальных евразийских перевозок, региональные перевозки русские оставили в ведении железных дорог, по которым все еще бегали архаичные тепловозы. И такая картина наблюдалась по всей стране. Впрочем, все это было вполне объяснимо. Русские шли давно известным путем, которым уже прошло немало стран. Например, Франция, Наполеона, Германия, Бисмарка, Или сама Россия при своем первом императоре Петре Великом. Глобальный рывок по нескольким стратегическим направлениям при довольно заметном отставании по большинству второстепенных. Ни одна страна мира не обладала и, вероятно, никогда не сможет обладать возможностями одномоментно модернизировать все технологические процессы. Что-то всегда отодвигается на тот момент, когда первый рывок в каких-то стратегических областях будет завершен. И тогда высвободившиеся кадровые, финансовые и иные ресурсы можно будет направить на ликвидацию отставания там, где оно не является стратегическим. Кстати, большинство аналитиков до сих пор охватывало отрыбь при мысли о том, по скольким направлениям русским удалось сделать рывок сразу. За спиной тихо зашипел пневмозамок. Клайд обернулся. В кабинет величественно вплыл мистер Рейнард. Да-да, именно так, мистер Рейнард. Не Джо, не господин директор Центрального разведывательного управления США, а именно мистер Рейнард. Заметив Клайда, Рейнард поморщился. Но из-за его спины уже слышался ракочущий голос шефа. Поэтому Рейнард Молча повернулся на каблуках и проследовал к бару. Спустя мгновение в кабинет вошел шеф, на ходу что-то продолжая объяснять Стрентону: «А, Клайд, ты уже здесь? Прекрасно!» Клайд внутренне изумился. «Похоже, шеф был в хорошем настроении. И это после всего, что они здесь увидели. На него лично все это наоборот произвело гнетущее впечатление. Они прибыли в Москву три дня назад» на очередной саммит Большой Восьмерки. И это было крайне необычно. В смысле места проведения саммита, после неоднократных громких фиаско политики вооруженной защиты малых народов, когда на карте Европы появилось несколько разложившихся и испражняющихся наркотиками и нелегалами самого криминального пошиба анклавов типа Косово, Движение антиглобалистов окрепло и расширилось настолько, что в парламентах несколько наиболее продвинутых стран даже появились фракции его представителей, что, впрочем, совершенно не умерило пыл экстремалов. Более того, их ряды существенно выросли, поскольку наличие парламентариев придало движению антиглобалистов некую респектабельность, затянув в орбиту их деятельности еще более широкие массы молодежи. В свою очередь экстремалы прекрасно вписывались в сложившуюся систему, обеспечивая парламентариям крайне широкую рекламу, пусть по большей части и скандальную. Впрочем, это тоже было в тему, поскольку заметная часть парламентариев получила свои теплые места под лозунгом того, что без парламентского представительства это движение неминуемо погрузится окончательно в пучину экстремизма а Ниди, получив официальный статус, смогут и представлять интересы антиглобалистов. И являясь, так сказать, их соратниками по борьбе, в определенной мере контролировать их наиболее экстремистское крыло. Все это привело к тому, что у полиции большинства цивилизованных стран оказались совершенно связанные руки. Поскольку любые насильственные действия против антиглобалистов-экстремалов Тут же вызывали вал возмущенных выступлений, парламентских запросов и гневных интервью. Короче, просвещенная Европа в очередной раз подняла лапки перед экстремизмом. Так что дабы не дразнить гусей, последние 15 лет подобные саммиты проводились в самых глухих уголках, отделенных от остальных частей принимающей стороны высокими горами, густыми лесами или широкими реками. Впрочем, это обеспечивало комфортные условия только для руководителей Большой Восьмерки. А близлежащим городам, а последние лет пять и столицам, тоже доставалось изрядно. Вот почему, когда русские объявили, что очередной саммит пройдет Москве, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще больше удивление вызвало то, что русские не выказали ни малейшего намерения стянуть в свою столицу дополнительные полицейские силы или, как у них это было принято раньше, задействовать воинские части. Новый глава Русской императорской службы безопасности заявил, что вполне доверяет штатным правоохранительным структурам столицы, а также добровольным объединениям граждан. Как потом выяснилось, он имел в виду стрелковые клубы Национальной стрелковой ассоциации, возникшие после того, как русские либерализовали торговлю оружием. По их закону купить оружие мог только член подобного клуба, уплачивающий взносы и регулярно проходящий тренировки. Так что, в отличие от других стран, количество людей, имеющих оружие, но не умеющих им пользоваться, в России стремилось к нулю. Конечно, с этими клубами тоже не все сразу наладилось. После принятия закона существенная часть подобных клубов тут же попала под влияние криминалитета или, как выяснилось, даже была создана на его деньги. Но русские правоохранительные органы сработали неожиданно четко. За малейшую провинность впаивая руководителям и владельцам подобных клубов организацию банд и незаконных вооруженных формирований. И безжалостно лишая лицензии ни в чем особо не виноватых, но замеченных в связях с криминалитетом. Так что криминальные боссы быстро поняли, что с оружейными клубами повторить тот же финт, что удался с частными охранными фирмами, на этот раз выйдет себе дороже, и быстренько умыли руки. И теперь эти клубы являлись настоящей опорой правоохранительных структур, что было тем более объяснимо, поскольку председателями и инструкторами в таких клубах чаще всего становились бывшие офицеры правоохранительных органов и вооруженных сил империи. Так что, несмотря на скептическое отношение Рейнарда, а на что имеющее отношение к России, он, скажите мне, смотрел не скептически, Клайд считал это не такой уж и пустой затеей. О чем не применул заявить президенту. И пока что все говорило за то, что был прав именно он, а не Рейнард. Что, естественно, не добавляло тому хорошего настроения. Слышал последние новости, Клайд? Только что передала СНН. В одном из районов Москвы, кажется, он называется «Преясня». Час назад прошли массовые столкновения антиглобалистов с местным населением. Судя по всему, есть многочисленные жертвы. Шеф повернулся к Рейнерду. Похоже, старинатый все-таки был прав. Он подошел к бару и нацедил себе из сифона апельсинового сока. Это была одна из его маленьких слабостей. Ну и слава богу. А то я уже начал раздражаться от того, что все как-то чересчур гладко проходит. Клайд вздохнул. Похоже, у шефа уже просто идефикс сделать из России врага, который объединит Америку и подвигнет ее на новые свершения. Хотя пока что это удавалось слабо. Несмотря на впечатляющие успехи в экономике, Россия более ничем не демонстрировала свой имперский статус предпочитая покорно следовать форваторе международной политики, творимой единственной мировой сверхдержавой. Они сегодня имели больше проблем с Китаем, а если брать большую восьмерку, то с Германией и Японией, чем с Российской империей. Русские даже согласились обложить свой высокотехнологичный экспорт стопроцентной пошлиной, чтобы не обрушивать европейские и американские рынки. Хотя это уже не очень помогало. А отказаться от русских технологий уже никто не мог, ибо это означало обречь себя на заметное отставание от конкурентов. Кстати, сейчас будут русские новости. Посмотрим, как они осветят свой провал. По мнению Клайда, даже если сообщения о жертвах окажутся правдой, одно происшествие совершенно не следует расценивать как провал. Во всяком случае, на фоне того, что творилось в Париже во время прошлого саммита. Хотя та встреча проходила в тщательно охраняемом горном туристском комплексе в Альпах, на третий день несколько хорошо организованных банд белых балахонов буквально разнесли Елисейские поля. Однако шефу, похоже, настоятельно требовался хоть какой-то успех. Вернее, то, что он сам бы посчитал успехом. По мнению Клайда, московский саммит прошел для Америки с не меньшим успехом, чем все предыдущие. Однако предыдущие были расценены как безусловно успешные. Может быть потому, что в них участвовали прежние президенты. А этот шеф напрочь отказывался считать таковым. Ну что ж, посмотрим. Стрентон щелкнул дистанционным пультом и уселся в кресло рядом с президентом. На экране замелькала заставка, а затем появилось милое лицо русской комментаторши. Как они и ожидали, сообщение о столкновении пошло в самом начале программы. Но несколько отличалось от того, что прошло по CNN. Во-первых, жертв не было, были пострадавшие. Причем, согласно переданной информации, большинство пострадавших оказалось из белых балахонов. Как следовало из сообщения, после того, как загорелись первые машины, жители окрестных домов кинулись на улицу и совместно с присоединившимися к ним прохожими хорошенько отмутузили налетчиков, не желая ничего слышать о благородстве их целей и возвышенности пропагандируемых ими идей. И, судя по показанным кадрам, слегка увлеклись. Так что подъехавшую милицию активисты встретили как сошедших с небес посланцев Господа, Около двух десятков белых балахонов в настоящее время находились в больницах, остальным медицинская помощь была оказана на месте. После чего они были припровождены в милицию, где сейчас полным ходом шло разбирательство по поводу того, кто кого или что бил и что жег. Во-вторых, оказалось, что столкновений было не одно, а как минимум шесть. То есть антиглобалисты оказались верны себе и собирались повторить парижский вариант. Причем в двух последних случаях пострадавших практически не было. Ибо сразу после сообщений о попытках погромов русские ринулись на улицы буквально толпами и двум последним бандам даже не дали разгуляться. Так что там дело закончилось всего лишь разбитыми стеклами у нескольких машин и пары-тройки витрин, а также несколькими синяками и получасовым стоянием на коленях с заложенными за головой руками для белобалаходников. В конце репортажа Коментаторша с удовлетворением заявила, что ущерб всем пострадавшим уже выплачен страховыми компаниями, которые срочно направили своих представителей в правоохранительные органы, дабы установить виновника всего ущерба и взыскать с них убытки. А поскольку, согласно российскому законодательству, ни один иностранец не мог покинуть пределов страны, не возместив полностью причиненный ущерб, Было похоже, что поход этих ребят на Россию закончится для них не менее чем полугодичным благотворным трудом по уборке улиц русских городов и обочин русских автострад. Затем пошли кадры открытия нового участка Центрально-Азиатской хорды магнитно-динамической дороги. Минутой позже прошел сюжет о новом фешенебельном отеле на Черноморском побережье, а потом Стрентон выключил телевизор. Шеф сидел с сумрачным лицом. Клайд внутренне помощился. Нынешний президент Соединенных Штатов Америки был сыном известного скота и нефтепромышленника из Техаса, и в его семье издавно культивировались простые ковбойские нравы. Так что, несмотря на довольно долгую и вполне успешную политическую карьеру, за время которой шеф несколько пообтесался, овладел кое-какими приемами политической борьбы, научился находить компромиссы, он по-прежнему оставался, по большому счету, простым техасским деревенским парнем. Может, именно от того, что он оставался простым тиханским деревенским парнем, его политическая карьера и сложилась так успешно? Ибо его избиратели как раз и хотели видеть сначала своим конгрессменом, потом сенатором, затем губернатором, а теперь и президентом именно такого простого своего в доску парня. Причем эта его простота была совершенно ненаигранной. Возможно, по этой причине избиратели столь часто предпочитали именно его, отказывая в доверии тем, кто не был, а старался казаться простым техасским, айовским, мичиганским, аризонским парнем. Но иногда это напрягало. Поскольку нельзя руководить страной, да что там, всем миром так, как руководят тиханским раньше. А шеф ко всему подходил именно с такими мерками. Короче, пора собираться и валить домой. Нечего здесь больше околачиваться. На этот раз опешил даже Рейнард. Несколько мгновений все присутствующие молча пялились на побагровевшую физиономию президента величайшей державы мира. Потом Стрентон осторожно произнес: Джо, ну мы не можем уехать вот так. Программа саммита согласована уже давно. И у тебя завтра двусторонняя встреча с... Не знаю, кто не может, а я как раз могу. Я, в конце концов, президент Соединенных Штатов Америки. А ты, мой государственный секретарь. Вот и придумай объяснение, почему президент больше не может торчать в этой поганой стране, а должен немедленно возвратиться домой. Так что занимайся своей работой, а я буду заниматься своей. С этими словами шеф вскочил на ноги и вылетел из кабинета. Трое оставшихся некоторое время молча обдумывали произошедшее. Затем Стрентон с тяжелым вздохом повернулся к Клайду. «Вот что, мой мальчик, тебе придется ехать с Джо. А мы с мистером Рейнардом попытаемся немного сгладить это его несколько поспешное решение». Клайд кивнул, невольно покосившись на Рейнарда. «Да уж, им со стариной Стрентоном не позавидуешь». И дело даже не столько в том впечатлении, которое поспешный отъезд шефа произведет на русского императора. В конце концов, несмотря на все свои успехи, Россия пока еще всего лишь падчерится в семье восьми самых могущественных стран мира. Сложнее будет все объяснить остальным. И этот поступок лишь осложнит воплощение в жизнь мечты шефа о превращении России в якобы врага Америки. Ведь тогда Россию должны считать недругом и все американские союзники. Но ничего поделать было нельзя. Поскольку существующая практически во всех странах поговорка «упрям как осел», в Штатах звучало так «упрям как техасец». Одно можно было утверждать совершенно точно. Если раньше идея сделать из России врага Америки скорее была навеяна шефу его дедом, еще помнящим времена, когда именно так и было, то теперь она уже стала его собственной. И это более не имело никакого отношения ни к предвыборным соображениям, ни к идее сплочения нации. Россия стала его личным врагом.